Глава 18 Героев нет новенькая поблескивающая на солнце вывеска смотрелась бельмом на фасаде старого здания таверны. Даниэла, измотанная событиями последних дней, бросила вопросительный взгляд на лиса. Тот лишь задумчиво почесал подбородок и пожал плечами. Но «Ну нет, так нет. Пойдем. Один лишь Керн пришел в бешенство. Обогнав всех, он кинулся вперед, едва не снес покосившуюся от старости дверь и влетел в полумрак обеденного зала. «Именем императора! Да пребудет он в трезвом уме и добром здравии еще многие лета! Что тут происходит? Волкалаки воздери!» Несколько голов повернулись в сторону магистра, но тут же потеряли к нему всякий интерес. Грязный, с засаленными волосами и темными кругами под глазами... Сейчас он мало походил на представителя магической аристократии. «Я к вам обращаюсь. Где хозяин?» «Я требую лучшую комнату, горячую ванну и личную служанку. Немедленно!» «Слышь ты!» – раздалось из дальнего угла. «Хорош верещать. Башка без тебя трещит». От такой наглости Керн на несколько мгновений утратил свою врожденную надменность, которую даже работа в шахте не смогла победить. «Ах ты, неотесанная деревенщина! Да ты знаешь, кто стоит перед тобой?» Пару секунд спустя с новой силой возопил Керн. «Я магистр академии, слышишь меня?» «Академии!» «Ага, а я внебрачный сын императора». Раздался еще один голос из глубины, который подхватила волна хохота. «Угу, отказы, видимо», пробормотал стоящий в дверях лис. Он не торопился вовнутрь, изучая обстановку. Даниэлла выглянула из-за его плеча и тут же скрылась за дверным косяком. В зале сидели одни мужики. Либо уже пьяные от местного Эля, либо еще не пришедшие в себя. А провоцировать очередную волну усмешек своим видом ей не хотелось. Тем временем у Керна дело приобретало опасный поворот. «Да чтоб тебя! Трепещи, еродивый!» Воскликнул магистр и взмахнул рукой, заворачивая вокруг себя воздух в воронку. Пламя свечей, горевших по углам в фонарях, задрожало и покосилось. По залу пронесся порыв горячего ветра, исходивший от керна. Магистр взмахнул рукой еще раз. «Посмотрим, как вы запоете, когда я сожгу эту лачугу до основания!» Послышался тихий гул, а в руке магистра вспыхнул фейербол. Несколько зевак успели ахнуть до того, как он погас. Пауза, повисшая в воздухе, в первое мгновение сменилась взрывом хохота. Кто-то сполз под стол, кто-то утирал слезы. Лис в дверях покачал головой. «Ничему-то тебя жизнь не учит, да». Керн, не ожидавший такого подвоха, заверещал с новой силой. Молчать! Заткнитесь, жалкое требье! Я вас всех превращу в крыс!» «Ну-ну, ваше магичество!» Тот самый голос, что раздался первым из глубины, приблизился. Из полумрака показался его обладатель – здоровенный мужлан с бритой головой, черной бородой и льдисто-синим взглядом, сейчас замутненным элем. Левое ухо, рассеченное и сверху, и снизу, не оставляло сомнений, что перед ними настоящий вагр. Как его занесло в это богами забытое захолустье, оставалось загадкой – Лис мельком подумал, неплохо бы выяснить. «Да как ты смеешь, Вагр?» Видимо, Керн тоже разглядел атрибуты северного народа и не смог сдержать удивления. Вагры славились своей силой и отсутствием контроля над собой, если их разозлить. «Он самый!» – усмехнулся тот. «Старый Вагр, утомленный ночными приключениями. Потому будьте так любезны, не верещите!» «А еще лучше покиньте заведение». В милой улыбке, больше похожей на оскал голодного медведя, крылось предупреждение. Но Керна, видимо, была бессильной исправить даже могила. «Не смей разговаривать со мной в таком тоне. Я сын ректора Светлейшей Академии. Да будет он жив и счастлив долгие годы. Я магистр, слышишь?» «Конечно, конечно», – устало усмехнулся Вагр. «Мы видели, о, повелитель огня! Иди давай, магич в другом месте!» С этими словами он легко, словно игрушку, поднял керна за шиворот, развернул и подтолкнул к выходу. Керн пролетел несколько шагов и растянулся на полу. «Я требую стражу!» «Всегда к вашим услугам!» Бросил через плечо вагр. «Глава стражи Даркус Черный Медведь. Можно просто Дарк. «А теперь исчезни, чтобы я тебя не видел и не слышал!» Каждый, кто вырос в подлунном мире, с детства знал. Не стоит злить вагров. Ну, очень не любил этот народ тех, кто им перечит. Керн как поднялся с пола, оттряхнулся и замер. «Ты еще доплатишься за это, сын льда!» Резко развернувшись, он кинулся прочь. Лис едва успел отскочить с прохода. «Куда это он?» удивленно спросила Даниэлла. «Думаю, слать папочке письмо плаксивое!» Усмехнулся лис и вошел в зал. «Ты идешь, Или тут остаешься ждать керна с отрядом боевых магов?» Даниэлла несколько мгновений раздумывала, но потом все же шагнула следом. Все равно придется это сделать рано или поздно. Лучше уж сейчас. Сразу». За барной стойкой раскладывал травы по мешочкам бледного вида мужчина. «Высокий». Со совпалыми щеками и светлыми волосами, одет в черное. И что-то было в нем совсем нечеловеческое. Даниела вздрогнула, когда почувствовала на себе проницательный, чуть насмешливый взгляд и тут же отвернулась, предоставив Лису разбираться. «Доброго времени, милейший!» – начал тот, опуская на стол блеснувшую желтым монету. «А где хозяин этого уютного заведения?» Себастьян сейчас в небольшом путешествии, так что я за него, спокойно отозвался тот. Я имею в виду того героя, в честь которого трактир был назван раньше. Нету, на вывеске же написано, сообщил временно исполняющий обязанности трактирщика. Теперь это наше заведение. Предыдущий владелец убыл вместе с героем. Обратного адреса оставить не изволили. «Сказали только, что надоели уже всякие магички к ним ходить, на подвиги зазывать». «Эх, ну да ладно». «Рейнард Лис, странствующий бард и министрель». Чуть склонил голову Лис, хотя на его лице читалось легкое разочарование. «А я думал, местный фальшивомонетчик». Бармен кивнул на монету, поблескивающую в свете свечей, и чуть улыбнулся. «Примерно так улыбается удав, завидев кролика». Даниэле сделалось не по себе. Лис же оставался все так же спокоен. Грех не воспользоваться моментом, если он есть. Философски изрек тот, убирая фальшивую монету. Иными словами, грех не обмануть лопуха-бармена, если он не в состоянии отличить настоящий золотой от подделки. Сам виноват, что он лопух. Все так же холодно поинтересовался бледный. Естественный отбор. Развел руками лис. «Или ты, или тебя. Ничего нового!» «Вы рассуждаете совсем как Себастьян», – вздохнул бармен. «Я бы с радостью посмотрел на вашу встречу. Меня зовут Винсент, но лучше Винс. Чем могу быть полезен?» Даниэлла выдохнула. «Вроде бы опасность миновала. Неплохо бы узнать, как ты отличил золотой. Никому из людей это до сих пор не удавалось. Не стал юлить лис». «Делай выводы». Винсент усмехнулся, и Даниэле показалось, что она увидела два самых настоящих клыка. Ли слишком кивнул в ответ. «Нам нужно две комнаты и информация». «Десять золотых. Настоящих». «Что? Да ты с ума сошел! Это грабеж. Самый настоящий!» «Или ты, или тебя». Цитата. «Пять. И могу трав редких подкинуть». В глазах Винса загорелся интерес. Семь и травы. На то мы сошлись. Винсент потребовал плату вперед. Даниэлла, равнодушная к деньгам, скривилась, когда Лис передавал бармену целый мешок золотистого багульника. Тот, видимо, уловил напряжение девушки. «Что-то не так?» «Все в порядке», – соврала Даниэлла, пытаясь лучше контролировать свои эмоции. «Вы не умеете врать». Покачал головой Винсент, усмехаясь. Но это вам даже к лицу. Протянув ключи, он махнул рукой. Лестница там. Ужин восемь. Даниэлла схватила один из ключей с номером шесть и кинулась через зал, стараясь не обращать внимания на присвистывание, раздающееся в спину. Коридор заставил девушку слегка сбавить темп. Внимание привлекли картины, развешанные по стенам. На каждой была запечатлена какая-то сцена. Вот блондин, очень похожий на Винсента, стоит рядом со сфинксом посреди какой-то пещеры. Здесь крылатая дева, парящая в облаках. Тут темноволосый мужчина посреди городской площади. У каждой был свой дух, своя атмосфера. Видно, что художник обладал настоящим талантом. Такие бы могли украсить императорскую галерею, но вместо этого висели тут. Если бы не усталость, Даниэла провела бы с разглядыванием куда больше времени. Но грохот ведер и следом появившаяся служанка заставили ее поспешить. Куда сначала? поинтересовалась женщина с интересом, разглядывая голые расцарапанные ноги Даниэлы. Сначала в шестой. Таки и внула, и оставшуюся часть коридора они преодолели вместе. Забравшись в горячую воду с охапками душистой пены, Даниэлла потеряла счет времени. Нашептав простенькое заклинание, не дающее воде остыть, о пене опасть, Даниэлла полностью отдалась во власть расслабления. Даже резкий стук в дверь, а следом бесцеремонное вторжение лиса не смогли вывести девушку из нирваны. Эй, Простаешь? Сколько можно валяться?» «Сколько нужно, столько и можно». Лениво протянула Даниэла. «Мне десяти минут хватило, а ты второй час валяешься. Ужин через десять минут. Выбирайся». «Отстань, противный. Ты просто завидуешь, потому что у тебя вода остыла максимум через полчаса». «Вот еще. Это все ваши бабские штучки. Мне они. Ни к чему». «Не сунди, Отмахнулась Даниэла. «Я никуда не пойду. Мне и здесь хорошо». «Еще как пойдешь!» – запротестовал лис. Винсент повторил свое приглашение и даже прислал для тебя одежду. «Поэтому ты оденешься, спустишься и будешь хлопать глазками, выуживая любую информацию, которую только удастся выудить. А если не пойдешь, я тебя силой вытащу и поволоку вниз, как есть». Выговорившись, лис выдохнул и застыл с самодовольным видом. «А я тебя по старой дружбе предупрежу!» Раздраженно прошипела Даниэлла. «Если хотя бы еще на шаг приблизишься к ванной, я нашлю на тебя такую порчу, что ты до конца жизни будешь вспоминать свои любовные похождения со слезами ностальгии». «Чего?» – протянул Лис. «Того. Женилка работать перестанет, ясно?» Рейнард замер, а после расхохотался. Жду тебя внизу через 10 минут. Одежда на кровати. Как бы ни хотелось Даниэле остаться в комнате на зло противному соплилову доля истины в его словах все же была. Со вздохом сожаления, она все же выбралась из ванной и поспешила в комнату. На кровати действительно лежала новая одежда не последняя коллекция от Императорского портного, но все же лучше, чем в одной сорочке светить голыми ногами. Темные штаны из плотной мешковины и серая грубая рубашка. Штаны были велики, поэтому Даниэлла без зазрения совести стянула шнурок с портьеры и обвязала его вокруг талии. Отражение в зеркале раздражало своей убогостью, поэтому Даниэлла поспешила вниз. Ужин, который только должен был начаться, как оказалось, был в самом разгаре. Как будто обед не заканчивался, перейдя в новый виток веселья. Добавилось свечей и людей за столами. Разожгли камин, у которого сейчас сидел их знакомый Вагр. С неизвестным девушке инструментом он раскачивался туда-сюда, сидя прямо на полу у огня и тянучим голосом подвывал какую-то историю. «И расправилось небо, расколотое алой стрелой напополам». И вышли из него огненные девы, Шли они строем огненной стеной. И небо плавилось, и горела земля, И дрогнул великий лед, и дал трещину, И потекла оттуда кровь белой земли. И никто не мог остановить ее, И упала на грудь ханишу, Телом своим закрывая раны великого льда. И прошли по ней огненные девы, И каждый шаг их вызывал у ханишу горькие слезы. Там, где падали они на белую землю, Оставалась лишь черная соль, Такая же горькая, как судьба Последней великой великанши. «О чем речь-то?» — шепотом спросила Даниэлла, Подсаживаясь к лису. «Тихо ты!» «Не мешай!» – зашипел в ответ тот с неподдельным интересом, слушая пение Вагра. Даниэлла закатила глаза и толкнула Рейнарда в плечо. «Мы тут по делу. Забыл?» «Информацию добыть, решить, куда валить и валить, если что, а не сказочки слушать». «Это не сказочки, а сказание о Хани Шу, последней великанше в долине синего льда». «Ага, таких сказаний тысяча и одна у каждого народа». Отмахнулась Даниэла, ты что-нибудь выяснил? Нет в тебе романтики. Жестокая ты и. Вот, не нашелся, чтобы еще придумать лис. Даниэла прищурилась, внимательно разглядывая Соплелова. Да ты пьян! Нисколько. Просто выпил с ребятами за знакомство и новых друзей. Настолько, что двух слов связать не можешь. «У-у-у-у-пырь ты, вот ты кто! «Да ладно тебе вещать! Главное, я узнал!» Самодовольно ухмыльнулся Лис. «Что ты узнал? Недоразумение мира!» «Не обзывайся, а то ничего не скажу!» «Тоже мне напугал!» Фыркнула Даниэлла, но все же замолкла. «Я узнал, что неподалеку сидит гибернийский сфинкс. Ну, помнишь, я тебе про него рассказывал? Так вот, он решил перебраться в эти края». И сидит в паре лик на распутье. И загадывает загадки. «И если ты отгадаешь, тогда...» Лис сделал театральную паузу. «Да-да, я в курсе. Он ответит на любой вопрос и все такое». «Каким только ветром занесло сфинкса из гибернии в эту дыру!» «Пути сфинксовы неисповедимы», – развел руками лис. «Они кошки и гуляют всегда сами по себе». Как-то слишком подозрительно, что сфинкс, которого мы должны были так долго и упорно искать, идти до самой губернии сквозь препоны и преграды вдруг оказался так близко. Не находишь? Лис задумался. Моргнул, засмотревшись на проходящую мимо официантку. С трудом перевел взгляд на раздраженную Даниэлу, Снова задумался, уже вспоминая вопрос. И, наконец, пожал плечами. Ня... «Но если тебе было недостаточно препон в проклятой деревне и в лесу, можем организовать специально для тебя еще парочку. По спецзаказу, так сказать». «Ну, допустим», – отозвалась она после недолгих раздумий. «Ты готов выступить кошачьим обидом в случае чего?» «На его загадке мало кто находит ответ». «Ты в меня слишком не веришь», – усмехнулся лис. После чего взял сразу три кружки с темным элем. «А теперь сделай одолжение, умолкни, пожалуйста, дай дослушать, а!» Даниэлла подавила рвущиеся наружу ругательства. Вместо этого тоже схватила тяжелую деревянную кружку и весь остаток вечера просидела, предаваясь то воспоминаниям, то самобичеванию. И только когда градус напряжения в зале от дружеского начал подниматься до «ты меня уважаешь?», девушка поспешила в свою комнату в теплую постель.